Глава 5. Побег обнаружен. Взволнованные своим продолжительным разговором, мистер и миссис Шелби долго не могли уснуть в эту ночь, и на следующее утро проснулись позднее обыкновенного. "Не понимаю, что это с Элизой", сказал миссис Шелби, которая напрасно звонила несколько раз. Мистер Шелби стоял перед зеркалом и точил бритву. В эту минуту дверь открылась, вошёл кмнакожий мальчик с водой для бритья. Энди сказал ему: "Госпожа, пойди к Ализеной двери, скажи, что я три раза звонил ей". "Бедняжка", прибавила она про себя со вздохом. Энди скоро вернулся с широко раскрытыми от удивления глазами. "Господи, помилуй, Миччес! У Лизы все ящики выдвинуты и все вещи разбросаны. Должно быть, она сбежала".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 Одно только существо, которое могло бы пролить сколько-нибудь света на это дело, тётушка Хлоя упорно молчала. С мрачной тучей на своём обыкновенно весёлом лице, она пекла печенек к завтраку, как будто не видела и не слышала всего, что происходило вокруг неё. Очень скоро около дюжины негритят уселись точно воронята на перила веранды. Каждый хотел первый сообщить чужому массе об его неудаче. Он прямо с ума сойдёт, честное слово, говорил Энди. Отта заругается, вскричал маленький чёрненький Джек. Как только появился Гейли в высоких сапогах со шпорами, его со всех сторон приветствовали сообщениям неприятные вести. Лебетишки не были разочарованы в своей надежде услышать его ругательство. Он так энергично вывернулся, что они пришли в полный восторг, но при этом не забывали увёртываться от ударов его хлыста. С громким криком они скатились с перил веранды на лужайку, где могли безнаказанно кувыркаться и орать. Ну, попадись вы мне, чертяята, проговорил Гэллий сквозь зубы. Однако же Шелби, это очень странные истории, сказал Гэллий. входя в гостиную без всякого предупреждения. Говорят, девка-то бежала и со своим детёнышем. "Сэр, сказал мистер Шелби. Если вы желаете разговаривать со мной, вы должны соблюдать приличие. Да, сэр, я должен с сожалением сказать, что молодая женщина, вероятно, встревоженная дошедшими до неё слухами, скрылась сегодня ночью и унесла своего ребёнка. Признаюсь, я ожидал, что со мной будут вести дело на чистоту, проговорил Гэлик. Позвольте, сэр, вскричал мистер Шелби. Что вы хотите сказать этим замечанием? Кто бы ни затронул мою честь, у меня всегда один ответ. Я понимаю, что вы имеете право чувствовать неудовольствие, но я не допущу никаких подозрений и намёков, будто я принимал какое-нибудь участие в этом деле. Мало того, вот, Я считаю своей обязанностью оказать вам всякую помощь и лошадям, и людям, и прочим для возвращения вашей собственности. Самое лучшее для вас не волноваться и спокойно позавтракать. А затем мы посмотрим, что нам делать. Миссис Шелби встала и извинилась, что не может завтракать с ними. Она приказала почтенной на вид мулатке налить господам кофе и вышла из комнаты. Никогда падение первого министра не вызывало такого волнения, как и вызвало весть о продаже Тома среди его товарищей. Бегство Элизы, происшествие беспримерное среди невольников имене, тоже немало содействовало общему возбуждению умов. Чёрный Сэм, как его обыкновенно называли, потому что он был темнее всех остальных чернокожих имене, глубокомысленно обсуждал дело со всех сторон Плох тот ветер, который никому добра не надует, говорил он. Но вот теперь том пошёл на дно, значит, место очистилось, и какой-нибудь негр может подняться вверх. А чего бы не этот негр? Это было бы недурно. Том разъезжал верхом повсюду в чищенных сапогах, с пропускным билетом в кармане, что твой важный барин А чего же Сэм не может разъезжать точно так же, хотел бы я знать. Эй, Сэм, Сэм! Хозяин велел тебя седлать Билли и Джерри, прокричал Энди, прерывая его беседу с самим собой. Мы с тобой поедем вместе с Массой и Гелием искать Лили. Ай, это отлично. Пришло моё время. Когда придёт нужда, зовут не другого, кого, а кого Асема. Значит, он и есть тот негр. Я его поймаю, это уж верно. Масса увидит, на что способен Сэм. Эх, Сэм, заметил Энди. Ты прежде подумай, а потом говори. Ведь миссис-то совсем не хочет, чтобы Лизи поймали. Тебя от неё достанет. Как воскричал Сэм, то расшигла глаза. Откуда ты это знаешь? Слышал собственными ушами. Когда я ей сказал, что Лизи ушла, она вскочила и говорит: "Слава тебе, Господи". Чёрный Сэм почесал свою кудластую голову, не заключавшую в себе очень глубокой мудрости. "А я-то думал, что миссис перевернёт весь свет, чтобы вернуть Лизи", сказал он задумчиво. "Да и перевернула бы", отвечала Лэнди. "Но неужели ты не понимаешь? Миссис не хочет, чтобы этот массажист увёз лизинового мальчика через несколько минут сам торжественно подскокал к дому на одной из лошадей, держа другую в поводу соскочил на землю прежде чем они остановились и с быстротой вихря подвёл их к месту стоянки лошадей лошадь Гелия, пугливый молодой жеребчик, заржал, стал аллегации сильно натягивать поводы Ого, сколь сам, ты кажется пугливо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 что малейшее давление на седло должно было страшно раздражать нервное животное, не оставляя на коже его никаких царапин или ранок. Так, сказал он сам себе, одобрительно ворочая белками глаз и скализубы. Дело налажено. В эту минуту миссис Шелби вышла на балкон и подозвала его. Сэм, ты сейчас поедешь с мистером Гелем, чтобы показать ему дорогу и помогать ему Смотри хорошенько за лошадьми сам. Ты знаешь, Джерри хромал на прошлой неделе. Не гони её слишком сильно. Миссис Шелби проговорила последние слова тихим голосом, с особенным ударением. "Уж будьте спокойны", сказал Сэм, многозначительно закатывая глаза. "Хорошо, миссис, я буду смотреть за лошадьми". "Слушай, Энди", сказал Сэм, Возвращаясь к лошадям под буквое дерево. Я нисколько не удивлюсь, если лошадь этого господина начнёт брекаться, когда он сядет на неё. Ты ведь знаешь, с лошадьми это часто бывает. И он весьма многозначительно толкнул Энди в бок. "Так, проговорил Энди, сразу поняв, в чём дело. Да ведь Эшленди, миссис хочет оттянуть время, это ясно для всякого наблюдательного человека. Я думаю, помощи ей немножко. Ну-ка, отвежи наших лошадей. Пусть побегают на лугу, а коли захотят, так и в лес зайдут. Мне здаётся, что этот масса не очень-то скоро уедет от нас. Энди оскалил зубы. Видишь ли, Энди, продолжал Сэм. Если случится такая штука, что лошадь массы Гелия начнёт беситься, мы с тобой должны помочь ему. И мы поможем. Уж помор. Сэм и Энди разразились неудержимым смехом от восторга, прищёлкивая пальцами и притоптывая ногами. В эту минуту Гелий вышел на веранду. Несколько чашек прекрасного кофе вернули ему хорошее расположение духа. Он вышел, смеясь и разговаривая с хозяином. "Ну, ребята", сказал Гелий, "шевелитесь, нам нельзя терять времени". Не минуточки, масса, поддохнул Сэм, подавая Гелию поводье и держа его в стреме, пока Энди отвязывал двух других лошадей. Как только Гелий коснулся седла, его лошадь взвилась над дыбы и сбросилась с идка. Гелий отлетел на несколько футов и упал на мягкую сухую землю. Сэм с громким криком ухватился за поводье, но развивающийся пальмовый лист его самодельной шляпы попал прямо в глаза лошади, и это не могло послужить к успокоению её нервов. Она вырвалась, опрокинула Сэма, раз за два-три презрительно фыркнула, легнула и пустилась со всех ног бежать на противоположный конец луга, в сопровождении билли и джерри, которых Энди выпустил согласно уговору, и подстрикнул несколькими грозными окликами. Поднялась страшная суматоха. Сэм и Энди бегали и кричали, собаки лаяли. Вся детвора, мужского и женского пола, носилась по лугу, хлопала в ладоши, визжала и орала с самой обидной услужливостью и с неутомимым усердием. Гели бросался в затыл вперёд, проклинал, бранился и сердито топал ногами. Мистер Шелби напрасно старался с балкона руководить ловлей лошадей. А миссис Шелби Глядя на всю ту сцену из окна своей комнаты, то смеялась, то удивлялась, часть и догадываясь о тайной подкладке всей этой суматохи. Наконец, около 12 часов явился Сэм, торжественно выседая над Джерри и держа в поводу лошадь Гели, всю в мыле, но с горящими глазами и раздувающимися ноздрями, доказывавшими, что её вольнолюбивый дух не вполне усмирён. Поймана, с торжеством объявил он. Если бы не я, им никогда бы не справиться с ней, но я поймал её. Ты, далеко не любезно проворчал Гейли. Да если бы не ты ничего бы этого не случилось. Господи, помилуй, Масса, проговорил сам глубоко огорчённым тоном. А я-то старался для вас, бегал до того, что с меня пот так и льёт. Ну, хорошо, хорошо. Из-за твоей проклятой глупости я потерял целых 3 часа. Едем скорее, больше не смей дурить. "Да что вы, Маса?" умоляющим голосом проговорился. "Неужели же вы хотите уморить и нас и лошадей? Мы еле на ногах держимся, а лошади все в мыль. Нет уж, как хотите, а до обеда выехать нельзя. Лошадь Масы надо бы напочистить, видите, как она выпочкалась. И Джерри тоже опять стала хромать. Барон не отпустит нас в таком виде. Благослови вас Бог, Масса, мы всё равно успеем нагнать беглянку. Лиси не когда не была хорошим ходаком. Миссис Шелби, которая с веранды слышала весь этот разговор и втайне потешалась им, решила наконец принять в нём участие. Она подошла к Гелию, вежливо выразила сожаление по поводу неприятного происшествия, случившегося с ним. и просил его остаться обедать, обещаю, что велит кухарке сейчас же подавать. Подумав немножко, Гелий с весьма сомнительной любезностью направился в гостиную. А Сэм, проводя его взглядом, не поддающимся описанию, с важным видом повёл лошадей в конюшню.